Глава 4. В результате я так и не заглянула в чемодан. Вообще-то я нелюбопытно, и копаться в интимных принадлежностях суперменов среднего возраста мне не доставляет никакого удовольствия. Тем более, что мой друг Овалов убедил меня, что ничего более интересного в его багаже нет. Два дня мы провели довольно однообразно, но увлекательно. А на следующий вечер Овалов предложил мне отправиться погулять. Ему захотелось взглянуть на огни большого города, как он выразился. Однако он сразу же отмел центр с его стандартными развлечениями. «Здесь ведь был чудесный парк!» — воскликнул Овалов. «Старые деревья, тихие пруды. Надеюсь, он еще цел?» «Все-таки профессия накладывает на человека неизгладимый отпечаток. Стоило мне оказаться вне досягаемости магического голоса и взгляда Овалова». Как сомнения, опять начинали ворошиться в моей душе. Переодеваясь для прогулки, я терзалась непрошенной мыслью. Почему парк? Почему глухой уголок вместо задекларированных огней большого города? За время пребывания в Тарасове Овалов еще ни разу не появился на центральных улицах. И, кажется, не особенно туда и стремился. Что ж, моя задача быть тенью. Мне не хотелось обсуждать свои сомнения вслух. Но и попадать в просак я больше не собиралась. Я надела черный брючный костюм. В ночной тьме он не бросается в глаза. И кроме того, под просторными брюками отлично можно замаскировать ножную кобуру с револьвером. Туфли я выбрала особенные. То есть на первый взгляд особенного в них как раз ничего не было. Но сделанные по спецзаказу они имели почти незаметную стальную окантовку. И при необходимости ударом ноги я могла бы переломить нападающему берцовую кость. Еще я прихватила с собой новую сумочку, в которую положила чужой пистолет. Раз уж мы будем возле пруда, грех будет не утопить эту совершенно ненужную мне улику. Автомобиль я решила оставить пока у Паши. Кто знает, не бросился ли он кому в глаза. Посмотрим, как будут дальше разворачиваться события. «Должно быть, эти сомнения и заботы все-таки отразились на моей внешности. Потому что, когда я появилась перед Аваловым, он посмотрел на меня с легким беспокойством. «Ты выглядишь великолепно, дорогая!» — искренне заявил он. Но тут же добавил. «Тебя что-то беспокоит?» «Пожалуй, меня беспокоила его внешность. Он надел шикарный серый костюм, под ворот рубахи повязал шейный платок, А на голове его красовалась большая пижонская шляпа. Это в нашем-то городе, где шляп уже не носят даже бывшие секретари парторганизаций. Он был похож на техасского плейбоя. И не было сомнения, что его вызывающий наряд будет бросаться в глаза за два квартала. С одной стороны, это обстоятельство немного поколебало мои сомнения. Не настолько же он легкомыслен, чтобы рисоваться перед гипотетическими злодеями. Но с другой стороны... Если эти злодеи все-таки не плод моего воображения, нам сегодня может прийтись очень туго. Однако вслух я ничего не сказала, а только скептически хмыкнула и слегка поправила его шляпу. Овалов заговорщицки ухмыльнулся и подмигнул мне. Он как бы намекал, что вечерок у нас будет запоминающийся. На город опустились голубые сумерки. Тихий теплый вечер шелестел кронами лип, подмигивал разноцветными огоньками и гладил волосы легким ветерком. Мы шли по не слишком людной улице, мимо цветочных клумб, источающих сладкий аромат вечерних цветов, мимо тепло светящихся окон и разговаривали. Точнее, разговаривал в основном овалов, а я слушала. «Путаницы с чемоданами», — весело рассказывал он, — «это мой крест». «Я вечно попадаю с этими чемоданами в неприятности». «Однажды в Мехико...» «А что ты делал в Мехико?» – удивилась я. «Летел в Акапулько», – резонно ответил Овалов. «С пересадкой. Мы должны были снимать там заключительную сцену фильма о торговцах оружием. Но дело не в этом. В Мехико я имел глупость все положить в чемодан. Документы, кредитные карточки, деньги. Разумеется, чемодан пропал». Следующей глупостью была мысль обратиться в полицию. Меня промариновали неделю. Бесконечные допросы, очные ставки. Мне начинало казаться, что я сам украл этот чемодан. Вся группа улетела в Акапулько, сроки срывались. Так и не получив чемодана, я все-таки воссоединился с группой и после напряженного разговора с режиссером, злой и расстроенный отправился в номер, который был за мной забронирован. И тут выяснилось, что господин Овалов уже давно живет в этом номере. С моим чемоданом, кредитками и прочим. Я застал его врасплох. Он очень извинялся, но держался с исключительным достоинством. Я не стал прибегать к репрессиям. Ведь он был так любезен, что за неделю растратил даже не все мои деньги. В таких местах всегда полно мошенников высокого класса. Они все как на подбор белозубы, до да черноты загорелые, И с золотой цепочкой на шее. Белые костюмы они носят с непринужденностью потомственных плантаторов. В администрации отеля ребит от этих парней в глазах. Их невозможно ни различить, ни разоблачить. Он от души расхохотался. «И что же было дальше?» – спросила я. «Мы досняли фильм», – сказал Валов. «Получили свои деньги и разбежались. Я, кажется, уехал потом во Флориду». «А как назывался фильм?» «Ей-богу, не помню», — ответил Овалов. «Даже не знаю, вышел ли он потом на экраны. Режиссером был Деннис Хоппер, а у него тогда был трудный период в биографии». Я подняла бровь и недоверчиво осведомилась. «Значит, слухи о твоем отъезде на запад, правда? Почему же я ничего не слышала о фильмах с твоим участием?» Авалов озорно сощурился и сказал, улыбаясь, без всякого сожаления, «Но я же не Николсон и не Дастин Хоффман. Я даже не Чак Норрис, к сожалению. Там снимается масса кинопродукции. Что-то специально для Латинской Америки, что-то для Японии, а что-то сразу в корзину. Уверяю тебя, лавров я не снискал, зато кое-что повидал и кое-что скопил». По крайней мере, я спокоен за свое будущее. Я посмотрела на своего спутника с невольным уважением. Все-таки за ним была не только внешность, не только старая легенда. За ним, оказывается, была яркая, необыкновенная жизнь. Целый мир, полный побед и разочарований, к которым он относился с одинаковым спокойствием и иронией. На минуту меня опять охватило чувство необыкновенного умиротворения и покоя. как в первый вечер. Мы незаметно добрались до городского парка. За чугунной оградой чернели тени старинных деревьев. Горели огни, звучала музыка. По аллеям прогуливались веселые компании. Слышался смех и возбужденные голоса. Кажется, я ошиблась, и в этом глухом уголке ночная жизнь била ключом. У входа в парк стоял ярко освещенный киоск, в котором торговали цветами. Овалов немедленно загорелся и купил три красные розы. — Мадмуазель, — церемонно сказал он, протягивая мне букет, — позвольте мне в знак вечной благодарности и любви. — В Персии роза считалась символом любви безответной, — строго заметила я. — Персидские сказки, — уверенно возразил Овалов и, подхватив меня под руку, провозгласил. — Мы направляемся туда, где гремит музыка и мерцают огни. Мы пошли вглубь парка. Вокруг оранжевых фонарей, освещавших пешеходные дорожки, весело кружились ночные мотыльки. От жасминовых кустов тянуло прохладой. Стайки очаровательных девушек-подростков с вызывающим независимым видом курили на ходу длинные пахучие сигареты. Авалов, сдвинув шляпу на затылок, поглядывал вокруг с нескрываемым удовольствием и восхищением. Как романтический герой из фильма о пилотах-бомбардировщиках, которые улетают и возвращаются, возвращаются и снова улетают, чтобы наконец бесследно сгинуть где-нибудь под ночным ломаншем, оставив своих девушек в слезах и вечной надежде. Мы перешли горбатый мостик, перекинутый через протоку, соединяющую два больших черных пруда. Несмотря на поздний час, над лодочной станцией зазывно горели разноцветные гирлянды. И любители ночных катаний отважно грузились в плоскодонки, невзирая на взвизгивания своих спутниц. Кажется, рыночные отношения и здесь оттеснили в сторону соображения безопасности. «Мы непременно избороздим эти просторы», — объявил Овалов. «В хрупком, утлом челне, с надеждой высматривая вдалеке спасительный берег. Но сначала мы выпьем шампанского». Он потащил меня дальше, и вскоре мы вышли к ресторанчику, расположенному прямо под открытым небом. Десятка-два столиков, над которыми тянулись цепочки горящих китайских фонариков, были заняты разодетыми шумными компаниями. Я заметила, что самым популярным напитком здесь было пиво. Нам повезло. Едва мы появились на освещенном пятачке ресторана, одна из компаний как раз освободила столик. Расторопный официант быстро унес посуду. Авалов усадил меня и торжественно заказал шампанское. Женщины, сидящие за соседними столиками, откровенно рассматривали его. Он в ответ только усмехался и заговорщицки меня подмигивал. Вместо шампанского нам принесли итальянское игристое вино. Овалов очень похоже изобразил возмущение знатока. — Но вы же знаете, — терпеливо объяснил официант. что никакого шампанского, кроме французского, в природе не существует. А мы такое не держим. Невыгодно. У нас в основном спрашивают пиво». Авалов обреченно махнул рукой и официант откупорил бутылку. Некоторое время мы пили ледяное вино и смотрели друг на друга. «Я никогда не встречал такой, как ты», — сказал Овалов. «И хотелось бы соврать, что встречал. Но нет, не довелось». «Это хорошо или плохо?» – поинтересовалась я. «И что из этого следует?» «Встреча – это всегда хорошо», – серьезно ответил Овалов. «Встреча – это единственное настоящее богатство. Это значит, жизнь твоя полна, сердце бьется, и ты перестаешь бояться завтрашнего дня». «А что из этого следует?» – он пожал плечами. «К сожалению, как раз ничего и не следует». Потому-то и завтрашние дни до сих пор не отменили. Мне не очень понравилась эта сентенция. Авалов заметил мое настроение и шепнул. «Не печалься. Я попробую развеселить тебя. Сейчас покажу тебе, что чувствует человек, который только что встретил чудесную девушку и переполнен счастьем по самые уши». Он вдруг вскочил и куда-то исчез. Кажется, он скрылся в павильоне, откуда появлялись кушания и напитки. Я отпила из бокала и огляделась по сторонам. Возле павильона был расположен небольшой дощатый помост, служивший, видимо, эстрадной площадкой. Наверное, в иные дни здесь выступали какие-то нанятые музыканты. Сегодня музыкантов не было, а на помосте стояли две массивные колонки, из которых гремела музыка. В соответствии с современными запросами музыка была блатной. Под непритязательный кабацкий аккомпанемент мужественный баритон в очередной раз жаловался на коварную бабу, неверных друзей и вообще на судьбу индейку. «Сама я пропускаю такую музыку мимо ушей, но, кажется, значительная часть присутствующих сочувствовала баритону. Потому что, когда пение вдруг оборвалось, с разных сторон раздались протестующие голоса. А один из любителей пива, изрядно уже нагрузившийся...» Даже поднялся, угрожающе размахивая багровыми ручищами. Но более рассудительные товарищи усадили его обратно. Я внимательно осмотрела всю публику, но, к счастью, знакомых физиономии не обнаружила, и Демарш пьяного оставила без внимания. Меня больше беспокоило затянувшееся отсутствие Овалова. Я уже собиралась отправляться на поиски, как вдруг в динамиках опять загремела музыка, и сразу же вслед за этим появился мой спутник, собственной персоной. Но как он появился? Теперь это была самба. Зажигательная экзотическая мелодия взорвала ночь и рассыпалась над головами, как фейерверк. Овалов с преувеличенно серьезной миной на лице, в шляпе, лихо надвинутой на правую бровь, ни на кого не глядя, легким звенящим шагом взбежал на помост и стал танцевать. Сначала меня взяла досада. Все это показалось мне тщеславием актера, который по поводу и без повода старается продемонстрировать вам все грани своего таланта. Но не прошло и минуты, как я была захвачена этим танцем. Я даже забыла, где нахожусь. Он танцевал, как дьявол. Никогда мне не доводилось видеть ничего подобного. Эти па, пируэты, поклоны и повороты гибкого, сильного мужского тела были наполнены такой страстью, иступлением, одиночеством, что становилось страшно. Лица присутствующих, все до единого, постепенно обратились к грохочущему помосту. И легкое любопытство, написанное на них, сменилось напряженным вниманием и удивлением. Еще через некоторое время раздались дружные аплодисменты, а из-за столика вдруг поднялась статная женщина в длинном черном платье, и, решительно взойдя на помост, присоединилась к танцу. Женщина, видимо, профессионально занималась бальными танцами и не ударила в грязь лицом. Но она лишь не испортила танец, и только. Это все равно оставался танец одиночки. Меня отвлекли. За наш столик неожиданно подсел незнакомый крепкий мужчина лет пятидесяти, в темном костюме тройки с отливом. Левую скулу мужчины пересекал небольшой белый шрам. «Вы разрешите?» – произнес он, изо всех сил стараясь производить впечатление светского человека. Я пожала плечами. Мое разрешение все равно запоздало. Я даже не заметил, откуда он подошел. Мужчина пристально оглядел меня и, кивнув в сторону эстрады, сказал. «Мастерски танцуют, а?» и, протянув мне распечатанную пачку «Ротманс», снова спросил. «Ваш друг артист?» «Все вы артисты», — без выражения откликнулась я. Мужчина усмехнулся и спрятал пачку, которую я оставила без внимания. «Пожалуй, вы правы», — согласился он. И, помолчав, добавил. «Только некоторые иной раз переигрывают. Вы не находите?» «Случается», — равнодушно сказала я. «А вы что, интересуетесь артистами?» Мужчина встал и сдержанно поклонился. «Не всеми», — ответил он. В это самое мгновение музыка смолкла, и я на секунду отвлеклась. Овалов на сцене галантно поцеловал своей партнерше руку и помог ей спуститься с помоста. Их встретили новые аплодисменты. Дама, охваченная горделивым возбуждением, бросала на Овалова многозначительные взгляды. Но он уже спешил ко мне, широко во весь рот улыбаясь. «Ну как?» — громко осведомился он, садясь на стул и наливая себе вина. «Надеюсь, танец пришелся тебе по душе?» Я ответила не сразу. Меня очень беспокоило исчезновение мужчины со шрамом. Его нигде не было видно. Разговор с ним мне совершенно не понравился. И я боялась, что он будет иметь продолжение». «Женечка, ты слышишь меня?» Немного обиженно сказал Овалов. «О чем ты думаешь?» Он смотрел на меня прищуренными глазами и потягивал из бокала вино. На лице его были написаны беззаботность и готовность удивлять. «Это был замечательный танец. Я ничего подобного не видела», ответила я суховато, но искренне. В глазах Овалова вспыхнул торжествующий огонек. Он удовлетворенно рассмеялся и сказал. «Однажды я чуть не отхватил приз на карнавале в Рио-де-Жанейро. Я танцевал восемь часов подряд. К тому времени все так перепуталось, что меня приняли за коренного бразильца. К сожалению, в тот день у нас были съемки, меня разыскивали по всему городу. Утащили, можно сказать, из-под венца». «Название фильма ты, конечно, не помнишь», — уточнила я. Авалов запнулся и внимательно на меня посмотрел. «Ты чем-то расстроена?» — спросил он. Я достал из сумочки сигареты и зажигалку. Пальцы мои на секунду коснулись холодного металла. Закуривая, я с сомнением посмотрела в окружающую нас темноту. Не там ли прячется хозяин пистолета? Авалов следил за мной со все возрастающей тревогой. «Мне кажется, нам лучше отсюда уйти», — наконец сообщила я. «Тебе известен какой-нибудь человек со шрамом на левой скуле? Лет пятидесяти, уверенный в себе, курящий ротманс». Овалов выслушал меня, легонько постукивая по столу кончиками пальцев. Мой вопрос его нисколько не удивил. «Не припоминаю», — сказал он. «А что это за человек?» он только что был здесь, ответила я по-моему его интересуешь ты. авалов усмехнулся углом рта. может быть он из этих из меньшинств предположил он сейчас их столько развелось, думаю, не стоит из-за одного чудака портить себе праздник. А если он из тех меньшинств, которые интересуются чемоданами предположила я ну вот. Кисло сказал Овалов. «Ты опять за свое!» Он посмотрел вокруг напряженным, тоскующим взглядом, и мне на секунду показалось, что он с удовольствием перенесся сейчас куда-нибудь за тысячу верст отсюда, куда-нибудь на край земли. Но это продолжалось ровно секунду. Авалов опять широко улыбнулся, встал и протянул мне руку. «Выбрось, пожалуйста, из головы чемоданы и мужчин со шрамами!» весело попросил он. «Мы сейчас идем кататься на лодке!» Он обернулся и крикнул. «Официант, получите!» Я раздавила окурок в пепельнице и встала. Пока Овалов рассчитывался с официантом, освободился еще один столик. Мимо, старательно не обращая на меня внимания, прошла танцовщица в черном платье, сопровождаемая высоким мужчиной с лошадиным лицом, на котором очень забавно смотрелось выражение высокомерия и брезгливости. Второй ее спутник, коренастый рыжий парень в малиновом пиджаке, ждал официанта с пачкой денег в крепком кулаке. Расплатившись, он быстро догнал парочку, и они о чем-то оживленно беседуя, медленно направились к пруду. Овалов взял меня под руку и вывел на дорожку, залитую апельсиновым электрическим светом. «Как телохранитель, я обязан еще раз предложить тебе изменить маршрут следования», — решительно заявила я. «Но как тело, я категорически воспротивлюсь каким-либо переменам», дурашливо заявил Овалов и потянул меня за собой. «Пошли скорее. Я слышу плеск волн и скрип старой мачты. Морской волк, я не могу жить без моря. Там всего лишь пруд, скептически заметила я, с лягушками. А все-таки женщины не так романтичны, как это принято думать. Сознайся». С шутливым упреком сказал Овалов. «Я пожала плечами. Мы как раз обгоняли троицу, женщину в черном и ее столь непохожих спутников. При нашем появлении они внезапно замолчали, а мужчина с лошадиным лицом пристально на нас посмотрел. Меня начало охватывать уже настоящее беспокойство. Мы вышли к лодочной станции и купили билеты». Кроме платы требовалось оставить в залог паспорта или сто рублей с носа. Видимо, за меньшую сумму никто не соглашался возвращаться на грешную землю. Мы не стали рисковать документами. Авалов первым ступил на борт хрупкого суденушка и, подав руку, помог пробраться мне. Потом он оттолкнулся от причала, и лодка заскользила по черной глади, в которой змеились серебряные отражения береговых огней. «Итак...» Провозгласил Овалов, садясь на скамью и взмахивая веслами. «Куда ж нам плыть?» Я оглянулась. Метрах в двадцати от лодочной станции стояли все те же трое, опять о чем-то совещаясь. Высокий мужчина показался мне чрезвычайно раздраженным. Так ни о чем не договорившись, они повернулись и медленно пошли прочь. «Как тебе понравилась твоя партнерша?» Спросила я. «В черном вечернем платье». а беспечно ответил овалов я как как-то ее и не заметил не преувеличивай не поверила я трудно не заметить человека с которым танцуешь, особенно если это красивая женщина, но я не об этом тебе не показалось что она подошла к тебе не случайно, что ты имеешь в виду овалов на секунду опустил весла, конечно она подошла не случайно Ей тоже захотелось блеснуть в танцы, Но вряд ли ей это удалось. В Рио-де-Жанейро любая мулатка... Кстати, ты так и не сказал, как назывался тот фильм, напомнила я. Лодка вошла в узкую протоку под мостиком и через секунду выскочила из тени на простор второго пруда, вдоль берега которого горели оранжевые фонари. Две-три лодки кружили по водной глади. Одна из них плыла нам навстречу, и какая-то девушка, зачерпнув ладонью за бортной воды, с радостным смехом щедро нас ею окатила. Она была явно навеселе. «Светка!» — сердито заявил сидящий на веслах парень. «Если ты свалишься в воду, я тебя спасать не буду!» «Подумаешь!» — ответила Светка, делая попытку схватиться за борт нашей лодки. Овалов, ловко работая веслом, избежал контакта. и несколько секунд молча грёб, поглядывая через плечо. Наконец он остановился и скучным голосом произнес: «Фильм назывался «Смерть в Рио». Выходил в прокат в Бразилии, Эквадоре и Панаме. Семьдесят процентов от запланированных сборов. Что-нибудь еще? Я посмотрела вокруг. Последние две лодки медленно разворачивались, Кажется, собираюсь возвращаться в порт, где их ждал сто-рублевый залог. — У меня предчувствие и предложение, — сказала я. — Давай тихо пристанем вон там, где темно и растут ивы. Бросим лодку и пойдем домой. По-английски. Не нравится мне сегодняшний вечер. Танцовщицы, мужики со шрамами. Как бы ни вышло чего-нибудь, как в Рио. «У тебя настоящая мания преследования», — невесело заметил Овалов. «Но если уж ты собралась домой, не лучше ли пристать к причалу? Там, где ты предлагаешь наверняка грязь и лягушки». «Ты боишься лягушек, великолепный Берт!» — сделанным возмущением произнесла я. «Не то чтобы боюсь», — сказал Овалов. «Но у меня тоже предчувствие. Меня уже обрызгали». А если я еще перемажусь по колено в тени, я могу выйти из образа. Ты и так перестала обращать на меня внимание. Смотришь все время по сторонам. Интересуешься какими-то посторонними людьми. Тут я вспомнила, что мне еще нужно избавиться от пистолета. И опустила руку в сумочку. Это был не слишком законопослушный поступок. Но мне совсем не хотелось усложнять свое и без того запутанное положение. Я сжала в ладони рифленую рукоять и еще раз оглянулась по сторонам. Момент был не самый подходящий. Обе лодки, возвращающиеся на станцию, подошли уже совсем близко. Они огибали нас с обеих сторон, едва не задевая бортами. Я ожидала новых пьяных выходок и слишком поздно сообразила, что нас берут на абордаж. Нас стиснули с обеих сторон. и внезапно вспыхнувший луч фонарика осветил на мгновение лицо моего друга. Фонарик тут же погас, и раздраженный мужской голос произнес. — Овалов, ну ты нас достал! Сколько за тобой можно бегать, падла? В тот же миг один из сидевших во второй лодке наклонился к Авалову и, обхватив за шею, приставил к его горлу то ли нож, то ли бритву. — Лезь в лодку! — прошипел он. — И без шума! Не забыли они и про меня. Гребец с первой лодки, как бы невзначай, но со зверской силой махнул назад веслом. В последнее мгновение я успела заметить летящую мне в лоб лопасть и, зацепившись ногами за скамью, резко откинулась назад, практически распластавшись над водой. Пистолет из сумочки я выхватила уже совершенно автоматически. С этого момента тело действовало само. Точно механизм, настроенный на немедленное устранение опасности. В следующую секунду я уже распрямилась, как Ванька-встанька, и вскинула пистолет. Бандит с бритвой вытягивал овалово из нашей лодки, словно улитку из раковины, сжимая его шею, согнутой в локте правой рукой. В левой руке его блестела опасная сталь. Я нажала на спуск. Выстрел показался мне оглушительным. Звонкое эхо шарахнулось над поверхностью пруда и завязло в прибрежных кустах. Сдавленно вскрикнул раненый бандит. Из перебитой руки у него выпало серебристое лезвие и с легким всплеском ушло в воду. Зажав простреленную руку, гангстер корчился у борта лодки, которая угрожающе кренилась, черпая воду. Сидевший на веслах тщетно пытался выправить равновесие, и раненый, побалансировав еще секунду... Все-таки рухнул в воду, подняв при этом фонтан брызг. Облегченная лодка медленно подрифовала в сторону. Другой гребец, тот, что так ловко орудовал веслами, с удивлением обернулся. У него в голове уже сложилось впечатление, что взмахом своего весла он стер меня с лица земли. И стрельба над духом привела его в состояние шока. Я не стала ничего объяснять, а просто врезала ему рукояткой пистолета в лоб. Око за око, так сказать. У меня вышло удачнее. Бандит без звука повалился на бок, выпустив из рук весла. Одно сразу же упало за борт, а другое повисло на уключине. За всей этой суматохой я на какое-то время потеряла из виду своего подопечного. В лодке его, во всяком случае, не было. А наши весла тоже собирались выскочить из уключин. Оба пиратских суденышка плыли теперь в некотором отдалении от нас. Гребец, у которого в распоряжении еще сохранились оба весла, торопясь разворачивал лодку, чтобы оказаться лицом ко мне. Я рассудила, что выстрелом больше, выстрелом меньше, роли теперь не играет. И с удовольствием выпустила всю обойму, разнеся в щепки правое весло и продырявив дно лодки. Пистолет с пустым магазином я бросила в воду. испытав при этом огромное облегчение. Пора мне было убираться с поля боя. Я, дорезив в глазах, всматривалась в искрящуюся поверхность пруда, выискивая своего незадачливого героя. Но его нигде не обнаружилось. Раненый бандит что-то кричал, отчаянно цепляясь за борт продырявленной лодки. Его напарник огрызался и единственным уцелевшим веслом пытался отпихнуть утопающего. На другой лодке их коллега также пытался управиться с помощью одного весла, но, видимо, гребля не входила в число его талантов, потому что лодка лишь беспомощно кружилась на месте. Я вслушалась в ночную тишину. Откуда-то долетали встревоженные голоса и, хуже всего, нарастающий шум автомобильного мотора. — Овалов! — в отчаянии крикнула я. Где-то за кормой раздался всплеск, и знакомый голос невозмутимо произнес, «Ради Бога, тише! Я здесь!» Я перегнулась через борт. Действительно, мой друг плавал за кормой, придерживаясь рукой за край лодки. Шляпы на нем уже не было. Мокрые волосы спадали на лоб. «Лезь в лодку!» — скомандовала я. — «И ложись на дно!» Он подчинился. Подтянулся на руках и, перевалившись через борт, затих, свернувшись на дне лодки калачиком. Тем временем шум мотора приближался. А через секунду на пешеходную дорожку, что тянулась вдоль берега, вылетел знакомый мне «Опель Кадет» — зловещий черный жук. Знак беды. Из него выскочили люди и засуетились на берегу, всматриваясь в поверхность пруда. Я уселась на весла. Два-три взмаха, и мы уже были совсем близко от мостика. Вдруг я услышала позади негромкий хлопок, и горячий ветер опалил мне левую щеку. Стреляли из пистолета с глушителем. Один из парней, бросив возню с веслами, перешел к стрелковому делу. Видимо, оно давалось ему лучше. Вторая пуля врезалась в корму и оторвала от нее здоровую щепку. На берегу что-то кричали. Стрелок опустил пистолет и растерянно оглянулся. Бандиты с берега погрозили ему кулаком и попрыгали в машину. Опель развернулся и сорвался с места. «Через минуту они будут на лодочной станции», — подумала я. «Давайте сюда!» — вдруг послышался взволнованный женский голос. Он шел откуда-то сверху. «Скорее сюда!» Я задрала голову. Мы подплывали к мостику. Перегнувшись через перила, на нас смотрела все та же женщина в черном вечернем туалете. Рядом с ней махал руками рыжий парень в малиновом пиджаке. Я колебалась ровно секунду. Потом наша лодка ткнулась носом в берег, и я сказала Овалову «Лезь наверх!». Он покорно поднялся и, цепляясь за ветви молодой Ивы, полез вверх по крутому склону. Его опасения полностью сбылись. Он был весь мокрый и по колено в грязи. Но, надо признать, испытание он переносил стоически и не издал ни одного жалобного звука. Я последовала за ним, и через несколько мгновений мы уже выбрались на мост. Нам навстречу бросилась возбужденная бледная танцовщица. Она схватила Овалова за руки и, задыхаясь, проговорила. «Я видела, как на вас напали. Это ужасно. Идемте скорее, у нас машина». Не споря, мы последовали за ней и ее рыжим приятелем. Краем глаза я увидела, как на дорожку к лодочной станции вылетает черный «Опель», распугивая отдыхающих. Мы почти бегом добрались до ворот парка. За воротами нас ждал синий джип с зажженными фарами. За рулем сидел мужчина с лошадиным лицом. «Скорее!» – прокричала женщина. Мы запрыгнули в машину и захлопнули дверцы. «Я же велела тебе заехать в парк!» — раздраженно выкрикнула женщина. «В чем дело, Анна?» — недовольно откликнулся, сидевший за рулем. «Мне не нужны лишние неприятности с ГАИ. И вообще, что это за люди? Ты ведешь себя как дура». «Заткнись, Чернов!» — устало сказала женщина. «Заткнись и поскорее трогай, иначе из твоего джипа сделают решето». Я оглянулась. Сзади по дорожке парка на бешеной скорости несся черный опель. Оскорбленный в лучших чувствах Чернов завел мотор и тронул машину с места. Мы, не торопясь, выехали на оживленную улицу и влились в поток машин. Время было упущено. Черный опель пристроился метрах в двадцати от нас. «Быстрее!» – попросила я. Хозяин машины поджал губы и сделал вид, что не расслышал. «Тебе сказали быстрее!» — уничтожающе повторила Анна. Чернов подчинился, скрипя зубами от ненависти. Мы помчались, обгоняя одну машину за другой. Опель не отставал. Его пассажиры, видимо, не боялись проблем с ГАИ. Женщина неожиданно обернулась к нам и протянула Овалову какую-то бумажку. «Мой телефон». Со значением произнесла она. Овалов, понимающе улыбнулся и спрятал листок в мокрый карман. Лошадиное лицо Чернова сделалось непроницаемым. Мысленно он наверняка был с ребятами из черного опеля. «А теперь налево», — сказала я, чтобы отвлечь его от грустных мыслей. Женщина тут же повторила команду весьма угрожающим тоном. И Чернов на полном ходу свернул на боковую улочку. Взвизгнули покрышки, джип угрожающе накренился, но тут же выправился и, наращивая скорость, полетел по пустой улице, рассеивая тьму светом мощных фар. «Опель» по-прежнему висел у нас на хвосте. Женщина снова повернулась к Овалову и заботливо спросила. «Вы, наверное, замерзли. Хотите выпить?» «С удовольствием!» – противным бархатным голосом ответил Овалов. Рыжеволосый, который при женщине был похожий кем-то вроде оруженосца, немедленно открыл дверцу переносного бара. Сверкнули бока разнокалиберных бутылок. Авалов благодарно улыбался. Я была готова скрипеть зубами. Самое время распивать напитки, когда сзади наваливаются огнедышащие фары четырехколесного чудовища. И вдруг в голову пришла интересная идея, которую тут же захотелось проверить. «Я видела, у вас там шампанское», — сказала я рыжеволосому оруженосцу. «Вы не могли бы дать мне бутылочку?» Он неуверенно покосился на женщину. Та молча кивнула. Рыжий достал шампанское и галантно осведомился. «Вам открыть?» Видимо, он думал, что я собираюсь немедленно уйти в запой. Я отрицательно помотала головой и опустила боковое стекло. Овалов взглянул на меня. В глазах его мелькнуло любопытство. «Прибавьте газу!» – распорядилась я и с бутылкой в руках высунулась в окно. Опель с ревом нагонял нас. Впереди улица неожиданно сужалась. Там велся ремонт дороги, и за предупреждающим знаком на вскрытом асфальте громоздились штабеля бордюрного камня, кирпичи. Стоял дорожный каток. Обстановочка лучше не придумаешь. Я обернулась назад и, прицелившись, направила массивную бутылку по не слишком крутой дуге навстречу догоняющему нас автомобилю. Глазомер меня не подвел. Бутылка врезалась в ветровое стекло и лопнула, как бомба. Водитель «Опеля», не видящий ничего, кроме облака белой пены и рассыпающегося ветрового стекла, потерял на секунду управления. Опель сшиб дорожный знак и налетел колесом на пирамиду из бордюрного камня. Его подбросило в воздух, перевернуло и швырнуло на землю. Еще несколько секунд он с отвратительным скрежетом скользил на собственной крыше по мостовой, высекая из асфальта водопад желтых искр. А потом врезался носом в фонарный столб и замер. Фары его погасли. Потрясенные увиденным наши спасители молчали. Потом женщина негромко сказала «Браво!» и беззвучно похлопала в ладоши. Чернов неприязненно покосился на нее и буркнул «Куда ехать?» «Сейчас направо, а потом сразу налево», быстро сказала я. Чернов, не пытаясь спорить, свернул на перекрестке, потом на следующем и въехал в тихий переулок, где даже фонари не горели. «Остановите!» сказала я. «Мы выходим». Джип затормозил. Я распахнула дверцу и спрыгнула на мостовую. Овалов не слишком охотно последовал за мной. От него явственно попахивало дорогим виски. Женщина обернулась к нам и напомнила. «Я непременно жду вас в гости. Звоните в любое время». Было неясно, ждет ли она нас обоих, или ее приглашение касается только Овалова. который даже в подмоченном виде, кажется, прочно занял место в ее сердце. Выяснять подробности я не стала, потому что не собиралась допускать ни первого, ни второго варианта. Джип как бешеный сорвался с места и растворился в ночной мгле. Овалов задумчиво смотрел ему вслед. «Телефон этой дамы!» – потребовала я, протягивая руку. Овалов непонимающе уставился на меня. а потом будто очнулся и, усмехнувшись, полез в карман. Двумя пальцами он извлек оттуда размокший листок и подал мне. Я прочла номер и порвала записку на мелкие клочки. «Никаких контактов без моего ведома!» — решительно заявила я. А Валов не ответил. Сунув руки в карманы мокрого пиджака, он отрешенно смотрел в сторону. «Ну, спрашивай!» произнес он без всякого выражения. «У тебя же наверняка появились вопросы». «Вопросы будут дома», — отрезала я. Домой мы шли пешком, и к концу похода моего подопечного начало знобить. Вид у него был неважный. Он сделался непривычно мрачен и все время молчал. Перед тем, как войти в квартиру, я тщательно обследовала дверь. Кажется, в наше отсутствие меня никто не навещал. Я мысленно поблагодарила стойкого цаплина. По всей вероятности, ребята в пиджаках вышли на нас в парке совершенно случайно. Но ситуацию следовало разруливать немедленно. авалов на ходу, стаскивая с себя пиджак, сразу же направился в душ. Я слышала, как он там в полголосу ругается, шумит водой и беспрестанно что-то роняет. Кажется, я все-таки сумела основательно испортить настроение неунывающему Берту. Наконец он появился. Мрачный, растерянный, в мокрых трусах. Его несчастный вид не смягчил моего сердца. Мне надоело блуждать в беспросветном тумане. Я ждала объяснений. Надо отдать должное Овалову. Он больше не пытался увиливать от ответа. Сумрачно посмотрев на меня, он решительно прошел к своему чемодану и, набрав шифр, открыл замки. Откинув крышку, он достал из чемодана смену белья и демонстративно удалился переодеваться, оставив чемодан в моем распоряжении. Я не стала стесняться. Опустившись на пол, я подробно и внимательно принялась изучать содержимое чемодана. Белье, рубашки, пара костюмов — столь обожаемые оваловым шейные платки, джинсы. Наконец, на самом дне я раскопала кое-что необычное. Во-первых, там лежал некий громоздкий и тяжелый предмет, завернутый в длинный цветастый шарф. Когда я размотала шарф, на дно выпал длинноствольный магнум с потертой рукояткой. Я подняла его и понюхала дуло. Однако ничего, кроме запаха смазки, слава богу, не учуяла. Если Овалов кого и продырявил из этой игрушки, то это случилось не вчера и не позавчера. Главная же неприятность ждала меня дальше. Она была спрятана в ядовито-желтом полиэтиленовом пакете с рекламой Кэмела. Когда я вытряхнула на пол его содержимое, то поняла, из-за чего разгорелся весь сыр-бор. За полтора килограмма героина нам обоим могли запросто отвинтить головы. И если этого до сих пор не случилось, то только благодаря невероятному везению. Бандиты до сих пор не знали, где находится пакет, и именно поэтому так жаждали встречи с Оваловым. Его спокойствие в этих обстоятельствах казалось загадочным. Разумеется, его жизни ничего не угрожало, пока героин находился у него в руках. Но в один прекрасный день, на как следует надавят, и тогда... Единственное, чем я могла объяснить спокойствие Овалова – уверенностью в том, что в критический момент я окажусь рядом и приму удар на себя. Как говорится, спасибо за оказанное доверие. Постараюсь оправдать. Авалов уже одетый и сосредоточенный, неслышно вошел в комнату и остановился за моей спиной. «Теперь ты все знаешь», – ровным голосом проговорил он. «Я должен уйти?» Я обернулась и посмотрела на него. Воображение нарисовало мне картину. Авалов с чемоданом в руках уходит легкой походкой в ночь. Навсегда. А за окном почему-то вовсю хлещет дождь. Такой грустный фильм с угадываемым финалом, под дождем его ждут головорезы в мокрых плащах из черной резины. В конце концов, как бы долго не выбирала женщина, Она все равно выберет самого непутевого. «Оставайся», — сказала я. «Но порошок придется отдать», — Овалов покачал головой. «Ты не поняла», — дрогнувшим голосом возразил он. «Я не могу без этого жить». «С этим ты долго не проживешь», — убежденно заявила я. «Как он к тебе попал?» «Случайно», — пожал плечами Овалов. «Я был на вечеринке у корреспондента. Ты его видела, это тот самый человек со шрамом. Мы с ним давно знакомы. Когда-то он и в самом деле был журналистом. В тот день он получил партию товара. От меня не скрывал, даже рисовался. Думал, я не осмелюсь. А я осмелился». Овалов посмотрел на меня странным искательным взглядом и сказал, «Да ты не бойся». Они из-за этого пакета в еще худшем положении, чем я. Они ведь так, мелкие сошки, передаточное звено. Нам еще немного продержаться, и все будет прекрасно, вот увидишь. Когда нужно, я тоже неплохо умею держать паузу. В общем, так, выдала я, наконец, железным голосом. Если не хочешь расстаться со мной немедленно, пакет ты вернешь». Техническую сторону я беру на себя. И, может быть, — добавила я уже мягче, — подумаем о лечении. У меня имеются кое-какие связи. Авалов усмехнулся неожиданно злой, кривоватой улыбкой. Ты забываешь, дорогая, что мы с тобой связаны пока лишь устным контрактом. Ты не находишь, что эта связь достаточно эфемерна? Вот такими скотами умеют быть мужчины нашей мечты. У меня что-то тихо оборвалось в груди. Я почувствовала страшную усталость и скуку. «Ладно», — сказала я, вставая. «Утро вечера мудренее. Сейчас не лучший момент, чтобы выяснять отношения. Даже такие эфемерные. Но сегодня ты спишь один. Доброй тебе ночи». Я ушла в комнату тети Милы и закрылась на ключ.